Русский царь идею легитимности принял, но понял принципиально иначе, и потому отказывался считать христианский мир уже существующим и требующим лишь поддержания и оформления. Нет, евангельское единство просвещенных народов еще предстоит достигнуть на основе легитимизма и непременно под водительством России. Тот политический замысел, что возревал в нем очень давно и казался личной импровизацией, вдруг обнаружил свои вековые истоки. Не думая и даже не зная об идеале Святой Руси, уверовавший царь действовал в соответствии с этим идеалом, точнее, с его политическим преломлением, и стоял на своем твердо. Окончательно новый план обустройства Европы оформится к середине следующего, 1815 года. Но самый пафос нового проекта воодушевил царя еще Виленской зимой 12 года. Некоторые начатки его содержались в переписке 13-го года с прусским мистическим патриотом Бароном Штейном. А все ориентиры были ясны уже в Вене. Задумывая колоссальный поворот европейской истории не вспять, а в бок и как бы вверх к небу, Александр I сознательно или бессознательно отвечал лидерам французской революции. Отвечал своей цинической бабке Екатерине, молодым друзьям, участникам антипаловского заговора, самому себе, наконец. Да, господа. Монархия после энциклопедии, империя после революции не просто возможны, но и неизбежны. Просто они должны обручиться с утраченным духовным смыслом, получить опору, обрести оправдание в общем деле устроения христианской государственности – великой мировой теократии. Легитимным в такой смысловой перспективе оказывался всякий правитель причастной легитимности всех христианства, нелегитимным – всякий, кто с ней разрывал.